Глава третья. Каждый день девушки команды номер 001 просыпались в 6 утра и выплывали из своих спальных ниш. Стайка бреднокожих, извивающихся русалок, скользящих сквозь насыщенный кислородом жидкий флюорокарбон, наполнявший трубы коридоров, каюты и рабочие площадки корабля. Флюорокарбон гораздо лучше подходит для постоянной микрогравитации, чем воздух. От рождения девушки стали взрослыми менее чем за 500 дней. Девушки носили вокруг талии рабочие пояса с инструментами, но больше ничего похожего на одежду. Массивные грудные мышцы качали флюорокарбон сквозь складчатые легкие, полные волоконцев, богатых кровеносными сосудами. На длинных руках по два сустава сросшиеся ноги заканчивались гофрированными, похожими на веер плавниками. Лица круглые, с маленькими выступающими ртами, плоскими носами, большими черными глазами. У каждой на правой щеке татуировка из колючих точек и линий соединяющихся в очертания созвездия Гитры. Девушек 21. Сначала было 24, но две погибли в аварии, случившейся во время работы на поверхности. Третью, уже не п о д л е ж а в ш у ю исцелению, пришлось подвергнуть эвтаназии. Девушки собирали мешочки с едой со ствола моллюска, быстро высасывали соленую кашицу, полную витаминов и аминокислот, и отбрасывали опустевшие мешочки. Те представляли собой квазиживые организмы. Ими управляли простые запаховые рецепторы, и мешочки, извиваясь словно плоские медузы, двигались назад к моллюску. Девушки по очереди плыли сквозь короткую трубу к отсеку со снаряжением. Там уже светились два экрана, показывающие духовных наставников корабля, и конструкции, оживленные личностями, происходящими от героев-воинов Сады Селены и и Феникса Лайла. Они информировали об успехах других команд, давали задания на день. Затем включился экран на другой стороне сферического зала. С и н х р о н н ы м движением плавников все девушки одновременно разворачивались и смотрели на лицо любимого и доброго вождя, Леви. Иногда во время работы девушки ожесточенно спорили о том, кто такой Леви. И конструкция вроде учителя, или нечто большее, истинный ИИ, или образ настоящего живого существа, присутствующего на корабле. Конечно, это существо не истинный Леви, но, возможно, его клон. Девушкам хотелось верить, что он с ними не только душой и разумом, но и телом. Девушки мечтали о том дне, когда их работа закончится, и им будет дарована последняя высшая награда – встреча с Леви. Леви, как всегда, говорил о великом проекте, в котором участвуют девушки, как день за днем медленно, но верно продвигается к осуществлению дарованных в прошлом пророчеств, которые сам Леви направил из будущего. Великое кольцо времени неотвратимо шло к замыканию, к неизбежному величественному финалу. Леви говорил и говорил. Девушки раньше слышали множество вариаций на ту же тему, Но каждый день они неизменно целиком превращались во внимание, впитывали слова умом и душой. Слова Леви катались волнами сквозь флюорокарбон, вибрировали на коже и тугих барабанных перепонках, волновали кровь, проникали до мозга костей. Наконец лицо пророка исчезало с большого экрана. Девушки расстегивали пояса, помогали друг другу залезть в скафандры, потри проходили шлюз, летели прочь от корабля над поверхностью крохотного планетоида. Он, испещеренный кратерами, потрепанный кусок планетного мусора, ядро из водяного льда и силикатов, с м е в ш и х с я прочнее гранита, покрытых толстыми слоями древних гидрокарбонатов. Планетоид был одиноким остатком плотной стаи протопланетного материала из первичного газопылевого диска, глубоко замороженным ископаемым в далекой черноте за Нептуном, п р о н и з а н н ы й ш е л ь н ы м и кометами. С тех пор, как корабль призраков достиг планетоида 246 дней назад, Произошло множество изменений. Строительные роботы выкопали глубокие ямы вдоль оси вращения. Команды собрали три огромных м о з т д в и г а т е л я каждый со своим термоядерным реактором. Другие роботы добывали воду, формировали ее в гранулы, материал для м о з т д в и г а т е л е й Плели фуллерены, строительную алмазную проволоку и другие экзотические материалы из смолистого реголита п р о к а п ы в а л и с к е д р у Работы еще оставалось много. Девушки из команды номер 001 сменили сестер из команды номер 003 и радостно начали 12-часовую вахту. Когда работа закончится, планетой преобразится в каплю, одетую в алмазно-фуллереновую оболочку и подвешенную за зонтиком из фуллеренов и аэрогеля, с фабрикаторами, библиотеками генетической информации и сообществом ИИ в уютных камерах в я д р и Девушки из строительных команд проживут достаточное время, чтобы завершить работу, проконтролировать запуск н о с д в и г а т е л е й и наблюдать за началом очень долгого путешествия к звездам. Девушки не достигнут звезд, но их братья и сестры достигнут обязательно.